Псалом 81 «Бог, став сонме богов, посреди же богов рассудит, доколе судите неправду и лиц грешнич обинуетеся». Судите сирую Богу, Смиренно и нища оправдайте, Изметьте нища и Бога Из руки грешничи и избавите и Не увидишь, они же разумеш, а вот ме ходят, да подвижется Вся основание земли. А зрех бози будете, И сынове Вышнего вси. Вы же, як у умираете, И яко от князь падаете, Воскресни, Боже, суди земли, Яко ты наследишь его всех языцех».